В апреле 1791 года она писала Гриму, что не потерпит, чтобы ей предписывали законы, и что, наконец, она бы давно заключила мир, если бы смутники сидели с мирной и не мешали туркам мириться, а на это дело они тратят попусту огромные суммы. Русские так и останутся русскими. 31 июля 1791 года в Галаце было подписано перемирие а 29 декабря в Яссах русская делегация, возглавляемая после кончины Потемкина-Безбородка, в результате продолжительных переговоров заключила мир. Ясский договор подтвердил кючук Кайнаджийский мир и все дипломатические акты, заключенные после него, главным из которых было признание присоединения к России Крыма. Граница между двумя государствами должна была проходить по реке Днестр. Россия приобретала территорию, пролегавшую между Бугом и Днестром, в том числе Очаков и Гаджибей, будущее Одессу. В порте были возвращены Бессарабия, Молдавия и Валахия. Яский договор не был адекватен затраченным на войну человеческим и материальным ресурсам а также успехом на театре военных действий. Объясняется это действиями враждебных России прусской и английской дипломатии, а также стремлением Екатерины закончить войну на юге, чтобы заняться польскими и французскими делами. Екатерина пыталась залатать 200-миллионный дефицит двумя новшествами в финансовой политике, выпуском ассигнаций и иностранными займами, чем еще больше усложняло финансовое положение страны. Впрочем, не следует драматизировать эти факты. Впереди Россию ожидали суровые испытания наполеоновскими войнами. А Россия с честью их выдержала. В годы Второй русско-турецкой войны вполне раскрылись полководческие дарования Суворова. Он прошел путь от рядового солдата до генералиссимуса. Боевое крещение Суворов получил в 28-летнем возрасте, участвуя в чине подполковника в Семилетней войне. С тех пор он дал множество сражений на открытой местности, в горах, при осаде и штурме крепостей, и ни одного не проиграл. Он опирался на опыт предшествовавших русских полководцев, прежде всего Румянцева, но заслуга Суворова состоит в том, что находившееся в зародыше новшества в стратегии и тактике он довел до совершенства, придав им суворовские черты. В Западной Европе в это время господствовала кордонная система, суть которой состояла в том, что войска распределялись равномерно по всей линии фронта, используя в качестве опорных пунктов крепости. Главным способом ведения войны считалось маневрирование на коммуникациях противника. Румянцев и Суворов заменили кордонную стратегию сосредоточением основных сил на главном участке сражения, а целью войны считали не маневрирование и истощение ресурсов противника, а уничтожение его живой силы. Эту мысль Суворов формулировал в своих знаменитых афоризмах. Дерево срубишь, сучья сами упадут. Уничтожена армия, крепости сами падут. Овладение полем боя полководец считал неудачей. Оттеснен противник – неудача, уничтожен – победа. Отсюда главный вид – Боевых действий, наступление, стремительная атака, переходящая в штыковой удар. Эти высказывания Суворова на много лет опередили взгляды Наполеона. «Я вижу только одно массы неприятельских войск. Я стараюсь их уничтожить, будучи уверен, что все остальное рухнет вместе с ними». Суворов считал, что на исход операций оказывали воздействие три фактора – Глазомер, быстрота и натиск. Под глазомером подразумевалось умение быстро ориентироваться в обстановке, определить уязвимые места боевых порядков противника, проникнуть в его планы. Быстрота, умение действовать внезапно, что уравнивало силы атакующего с силами численно превосходящего противника. Неприятель нас не чает, считает нас застоверст. А коли издалека, то в двух и в трех стах, и больше. Вдруг мы на него, как снег на голову. Закружится у него голова? Атакуй, с чем пришли, с чем Бог послал. Натиск, по мысли Суворова, означал решительные действия. Нельзя останавливаться на полпути. Надо преследовать противника до полной над ним победы. Мысли Суворова о стратегии и тактике, изложены в многочисленных его приказах, наставлениях, письмах и высказываниях, зарегистрированных современниками. Главным трудом в его теоретическом наследии является наука побеждать, в которой обобщен богатый боевой опыт командования войсками и участия в сражениях. Оригинален язык этого сочинения, в нем мысли, оточенные в афоризмах, понятных как офицеру, так и солдату. Стреляя редко, да метко», «Штыком, коли крепко», «Голод – лучшее лекарство» и так далее. Особое место в науке побеждать занимает солдат, его воспитание и обучение. Некоторые высказывания Суворова звучат актуально и в наши дни. Главным он считал воспитание патриотизма, выносливости, храбрости – решительности. Суворов, как известно, отличался оригинальным поведением, нередко шокировавшим двор, о чем он сам писал, обращаясь к сослуживцам. Хотите ли меня знать? Я вам себя раскрою. Меня хвалили цари, любили воины, друзья мне удивлялись, ненавистники меня поносили, при дворе надо мной смеялись. Я бывал при дворе, но не при дворном а Эзопом, Ля Фонтеном, шутками и звериным языком говорил правду, подобно Шуту Балакиреву, который был при Петре I и благодетельствовал России, кривлялся и корчился. Я пел петухом, пробуждая сонливых, угомоняя буйных врагов Отечества. Если бы я был Цезарь, то старался бы иметь всю благородную гордость души его» но всегда чуждался бы его пороков. Не менее примечательны мысли Суворова о своем долге подданного, о нравственности. Он высказывал их своей любимой дочери Наташе, которую ласково называл Суворочкой. В мае 1790 года он ей писал «Храни неукоснительно верность великой нашей монархине, я ее солдат». Я умираю за свое Отечество. Чем выше возводит меня ее милость, тем слаще мне пожертвовать собою для нее. Смелым шагом приближаюсь к могиле. Совесть моя не запятнана. Мне шестьдесят лет. Тело мое изувечено ранами. Но Господь дарует мне жизнь для блага государства». В другом письме, отправленном в феврале следующего года, отец, зная о распущенности двора, внушал дочери необходимость блюсти нравственную чистоту и девическую скромность. Помни, что вольность в обхождении рождает пренебрежение. Берегись сего, привыкай к естественной вежливости. Избегай подруг острых на язык. Где злословие... Там, глядишь, и разврат. Будь сурова и немногословна с мужчинами. А когда они станут с тобой заговаривать, отвечай на похвалы их скромным молчанием. Глава 9. В защиту трона. В последние семь лет царствования Екатерина II предстает перед нами в непривычном для себя облике. И дело не только в том, что изменился ее внешний вид. Конечно, она постарела, вынуждена была прибегать к ухищрениям, чтобы скрыть свою грузность, хотя и продолжала молодиться. Но изменилось ее восприятие действительности. Нимб идеала, просвещенной монархине, потускнел. Кумир просветителей превратился в оплот реакции, не овладел страх за свою судьбу и судьбу монархии в России. Подобная метаморфоза явилась результатом целого ряда событий, центральным из которых стала буржуазная революция во Франции. Именно революция вызвала смену либеральной политики Екатерины консервативной. На смену терпимости к взглядам, которые она не разделяла, пришло... Преследование лиц, проповедовавших идеи, не схожие с ее собственными. Революция во Франции, наконец, оказала огромное влияние на судьбу Речи Посполитой как суверенного государства. Она исчезла с географической карты Европы. Было бы несправедливо связывать распространение прогрессивных идей в России только с событиями во Франции. Должно подчеркнуть, что их восприятию в немалой степени содействовала сама императрица. Подобно тому, как французские просветители, отвергавшие революционные формы борьбы за установление новых порядков, критикой прогнившей феодальной системы, обличением невежества монархов, продажности судей, готовили умы к революционной борьбе, так и наказ Екатерины уложенной комиссии и серия сатирических журналов, возникших не без ее активного содействия, готовили общество, правда, в неизмеримо меньшей степени, чем во Франции, к восприятию новых идей, чуждых крепостническому режиму и абсолютной монархии. Екатерина на первых порах не понимала или делала вид, что не понимает значения событий, происходивших во Франции в первые месяцы революции и связи революции с просветительским движением. Первые ее слова, прозвучавшие сразу же по получении известия о взятии Бастилии, приобрели хрестоматийную известность, ярче всего продемонстрировав отсутствие у нее политического чутья. Какой же Людовик король? Он всякий вечер пьян, и им управляет, кто хочет. Иными словами, дело не в объективных предпосылках, а в бесхарактерности короля, подверженного к тому же страсти к горячительным напиткам. Екатерине вспомнились события 15-летней давности в России, когда достаточно было бросить несколько полков регулярной армии, чтобы расправиться с маркизом Пугачевым. В 1790 году она даже поведала Гриму рецепт того, как взять под контроль события в Париже. Я полагаю, что если бы повесили некоторых из них депутатов национального собрания, остальные бы образумились. Императрица игнорировала принципиальное отличие стихийного движения Пугачева, имевшего по выражению Пушкина характер бунта бессмысленного и беспощадного от революционных событий во Франции, которыми руководили не безграмотные мужики, а образованные адвокаты и прокуроры. Екатерина не понимала и связи революционной идеологии с просветительской. 5 декабря 1773 года она писала тому же гриму. Французские философы, которых считают подготовителями революции ошиблись в одном. В своих проповедях они обращались к людям, предполагая в них доброе сердце и таковую же волю, а вместо того учением их воспользовались прокуроры, адвокаты и разные негодяи, что под покровом этого учения, впрочем, Они и его отбросили совершать самые ужасные преступления, на какие только способны отвратительнейшие в мире злодеи. Впрочем, наиболее проницательные современники Екатерины, хорошо знавшие сочинения Вольтера, обнаруживали прямое влияние его идей на события в Париже. Один из них, известный переводчик Вольтера Потемкин, писал в 1793 году графу Шувалову, Вы, будучи знакомые всем философам нашего века Вольтеру, Руссо, Рейналю и грубому Дидро, почерпнув не из сочинений их, но в беседах, где образ мыслей живее виден, вразумите меня постигнуть, как могли сии столь знаменитые разумом люди, возбуждая народы к своей властью, не предвидеть пагубные следствия для народа? Как могли они не предузнать, что человек может быть премудр, но человеке буйны суть? В следующем году Потемкин высказался еще решительнее. Аляры, нероны, атилы и все злодеи в купе не могли произвесть столько зла, сколько произвел один Вольтер. Он назвал философа человеком, открывшим бездну кипящей крови. Позже и Екатерина, похоже, несколько прозрела и стала находить различия между просветителями и энциклопедистами. Энциклопедисты, делилась она своими мыслями с гримом в 1795 году, имели в виду лишь две цели. Во-первых, уничтожение христианской религии, во-вторых, устранение королевской власти. Это суждение не помешало императрице, как известно, намеревавшейся опубликовать в России двадцатитомное сочинение Вольтера, распорядиться не только прекратить издание, но и изъять из продажи, вышедшие к 1794 году, четыре тома его сочинений. На начальном этапе революции литература о ней была доступна читательским кругам в России, проявлявшим к событиям во Франции живейший интерес. Современник Лопухин отмечал, «Никогда столько ввозимо иностранных книгопродавцам книг не было, как ныне». Московский генерал-губернатор Прозоровский доносил императрице, Все, какие только во Франции печатаются книги, здесь скрытно купить можно». Современники отмечали не только интерес к французской литературе, но и сочувственное отношение к происходившим в стране событиям. Воронцов писал, «Дух преобразования и общество равенства вскружили голову всем тем, кто из мещан и из народа». Проживавший в России француз Дюпон занес в дневник следующую запись. Французская революция была принята со страстью. Молодым людям она совсем вскружила голову. Права человека стали всеобщим катехизисом. Некоторые не стеснялись даже, когда Пьер был во главе правительства выражать свое безграничное удивление и свое сочувствие революции. Нас в первую очередь интересует не отношение общественности к революции, а реакция на нее героини книги Екатерины. На первом этапе пелена как бы застилала ее глаза и не позволяла разглядеть опасность, грозившую Людовику XVI, да и всем монархическим режимам Европы. Во время прощальной ауэдиенции французского посла в России Екатерина произнесла напутствие – «Передайте королю», — сказала она, между прочим, — «что я желаю ему счастья, я желаю, чтобы доброта его была вознаграждена, чтобы намерения его исполнялись, чтобы прекратилось зло, которое его печалит, и чтобы Франция возвратила себе тишину, силу и влияние». Помимо соблюдения банального придворного этикета, Екатерина, очевидно, проявила уверенность в том, что слабовольный король в состоянии самостоятельно справиться со злом, то есть революцией, и возвратить Франции ее величие. По словам Дашковой, первоначально Екатерина смотрела на события в Париже как на порыв мгновенный. Постепенно, однако, тревожные мысли овладевают сознанием императрицы, но предпринять что-либо реальное в помощь, Незадачливому королю императрица не могла. Россия одновременно вела две напряженные войны, поглощавшие все наличные экономические и людские ресурсы страны. Верельский мир со Швецией в 1790 году и Ясский мир с Османской империей как будто развязали руки Екатерине, но она отнюдь не спешила воспользоваться, казалось бы, благоприятной ситуацией, Во-первых, страна находилась на грани полного истощения ресурсов. Во-вторых, Россия не имела общей границы с Францией. И, наконец, императрица вынашивала далеко идущие внешнеполитические планы относительно своего западного соседа, речи Посполитой. В этих условиях Екатерине ничего не оставалось иного, как пристально и с напряженным вниманием наблюдать за событиями в Париже, выражая то радость, то огорчение происходившим. Объяснялось это несовершенством связи тех времен, когда в один и тот же день на столе императрицы лежали депеши с разноречивыми описаниями и оценками происходивших событий. Отношения императрицы к эволюции отражают два важнейших и дополняющих друг друга источника – дневник Храпевицкого и письма императрицы Гриму. Дневник Храповицкого скупа, но систематически регистрировал поведение императрицы после получения каких-либо новостей из Парижа, то есть внешнюю сторону ее поведения. Письма Екатерины, напротив, эмоциональны. Они раскрывают ее внутренний мир, переживания. Оба источника позволяют составить хронику событий и увидеть накал страстей по их поводу. 26 августа 1790 года Храповицкий сделал запись о повелении русскому послу во Франции Симолину объявить всем находящимся в Париже русским о скорейшем возвращении в Отечество. Поводом для этого указа послужило вступление сына графа Строганова и его учителя в Якобинский клуб. Тем самым императрица намеревалась локализовать события во Франции и предотвратить проникновение революционных идей в Россию и возможность участия в революции русских людей. 22 июня 1791 года императрица доставила радость, полученная из Берлина известия о выезде короля и его семьи из Парижа в сопровождении 8000 дворян. К вечеру того же дня выяснилось, что король совершил не торжественный выезд в сопровождении многочисленного эскорта, а бегство под чужим именем и отнюдь не в королевской экипировке. Вместе с семьей он был схвачен и возвращен в Париж. 4 июля Екатерина получила подтверждение печального факта. Король французский действительно пойман, у королевы найден паспорт на чужое имя. Во время двух войн России и в первый год после заключения Верельского мира императрице дано было выражать гнев, негодование, эмоциональный настрой, приклеивая самые непристойные ярлыки. Французскую революцию она называла «гидрой о 1200 головах», «Париж вертепом разбойников», Участников революции, канальями, не скупилась императрица и на призывы к дружным действиям контрреволюционных сил внутри Франции и за ее пределами, убеждая монархические режимы, сколь велика опасность распространения революционной заразы. «Мы не должны предать», — записал секретарь екатерины ее рассуждения, — «добродетельного короля в жертву варварам. Ослабление монархической власти во Франции подвергает опасности все другие монархии. Европа скоро погрузится в варварство, если не поспешить ее отоново предохранить. С моей стороны я готова воспрепятствовать всеми своими силами. Пора действовать и приняться за оружие для устрашения сил беснующихся. Благочестие к всему возбуждает. Религия повелевает, человечество призывает, а с ними драгоценные и священные права сего требуют». Соответствующие обстановки внушения императрица делала и французским дворянам. 27 марта 1791 года она писала Гриму: «Когда мне случается видеть французов, я всем им проповедую объединение в одном духе, в духе полнейшей верности королю и монархии, жить и умереть для их защиты, и потом отсылаю их, говоря, ⁇ Я буду другом и опорой всякому, кто будет держаться такого образа жизни ⁇ Быть может, императрица воздерживалась от решительных действий отчасти и потому, что была убеждена в способности французской контрреволюции восстановить порядок собственными силами. Мне кажется, делилась она своими мыслями с гримом, что главная сумятица прошла, и что после некоторых судорожных движений, которые будут еще в этом году, все войдет в свою колею. Спустя месяц императрица вновь демонстрирует свое непонимание происходившего во Франции. Франция одержима теперь душевной болезнью, Но вследствие легкомыслия французов эта болезнь у них пройдет скорее, чем у всякого другого народа. Болезнь, однако, не только не проходила, но изо дня в день обострелась. Императрица убедилась, что обращение к дворянам с призывами о соблюдении чести и долга, осуждение варварства восставших, делу не помогут. И возложила на себя миссию организатора. «Вторжение монархических сил во Францию». О первых реальных шагах по сколачиванию антифранцузской коалиции можно судить по записи Храповицкого под 14 сентября 1791 года. В этот день он снимал копию с письма Екатерины к принцу Нассау, в котором та извещала принца о заключении Союза Пруссии и Австрии с целью интервенции во Францию для подавления революции. Ясский мир еще не был заключен, и Екатерина обещала не участие в походе, но только денежную помощь, причем специально оговорила, чтобы принцы и король с фамилией были согласны и имели основательные правила и в деле не плашали. Иными словами, императрица обусловила свою помощь прекращением раздоров в королевской семье, а также дружными и эффективными действиями сил, противостоявших революции. Не удовлетворившись участием в союзе Австрии и Пруссии, Екатерина стремилась вовлечь в него и Швецию, преодолев неприязнь, Густову Густаву III, которого она считала человеком легкомысленным и ненадежным, императрица решила лично сочинить к нему пространное послание на 13 страницах, в котором убеждала короля отреагировать на принятую Национальным собранием Конституцию, подписанную Людовиком XVI, а также организовать дипломатическую блокаду мятежной страны под видом отпуска отозвать министров из Парижа. При этом Екатерина предлагала королю воздерживаться от немедленных действий, обождать до весны, ожидая, что покажут обстоятельства и на что решатся другие державы. Планом Екатерины не суждено было осуществиться. Коалиция, не успев возникнуть и разработать план действий, распалась. Почти одновременно отправились в лучший из миров два монарха, австрийский император Леопольд II, которого по слухам отравили, и шведский король Густав III, ставший жертвой террористической акции. Перед вечером приехал, читаем в дневнике Храповицкого под 13 марта 1792 года, с известием, что в маскараде 5 марта нашего стиля застрелили короля шведского Густава III, но он еще жив. Через две недели получено обнадеживающая депеша. Шведский король вышел из опасности. Прошло еще две недели, и 18 марта пришло уведомление о смерти короля без указания ее причины. Наконец, 7 апреля императрица получила известие об обстоятельствах смерти, По вскрытии тела нашли пулю, гвозди и дробь. Известие не на шутку встревожило императрицу. 4 апреля она писала гриму. «Я боюсь одуреть от всех потрясающих нервы событий, каковы, например, неожиданная смерть императора, убийство короля шведского, развеска событий, ежедневно ожидаемое во Франции, да еще... Бедная королева португальская вздумала сойти с ума. В следующем послании от 14 апреля Екатерина извещала Грима о готовившемся лично на нее покушении. Якобинцы печатают и объявляют на все страны, что собираются убить меня, и поспешили отправить с этой целью трех или четырех человек, которых приметы мне отовсюду присылают. Были приняты ответные меры разослали указ, извещавший о якобы прибывшем через Кёнигсберг французе с злым умыслом на здравие Ее Величества. Предписывалось усилить контроль за приезжающими в Россию, а также бдительнее охранять резиденцию императрицы. Террористический акт, конечно же, потряс императрицу, посеял в ней страх за свою судьбу. Но где-то в тайниках души она не то чтобы радовалась гибели шведского короля, но расценивала эту гибель как предлог для развала коалиции, для ее освобождения от обязательства раскошеливаться и отправлять войска во Францию. Первоочередным Екатерина считала польский вопрос, лишь после решения которого она намеревалась вплотную заняться революционной Францией. Приходили и радостные вести – 9 мая 1792 года Храповицкий зарегистрировал радужное настроение императрицы в связи с победой австрийцев над французами. Радостью она поспешила поделиться с Гримом. 9 мая она ему писала. «Я вчера получила известие, что при первом столкновении а в Монсе французская сволочь была хорошо встречена австрийским войском. Я очень этим довольна». Только удары могут исцелить этих сумасбродов. Радостное настроение продолжалось недолго. Всего четыре месяца. Набравшиеся военного опыта французские войска одерживают одну победу за другой. Овладевают Савоей, Ницей, Фландрией, Пробантом. Сумасброды и оборванцы, как называла Екатерина французские войска, громят армии немцев и австрийцев. Императрица в гневе. «Вшивая шампань», – злословила она в письме гриму – «станет теперь плодоносной от того навоза, который немцы в ней оставили». Но самый страшный удар императрицы нанесли неизвестие о военных неудачах австрийцев и немцев, а полученное 2 февраля 1793 года депеша о казни Людовика XVI – Совершенный 21 января того же года. Двор пребывал в трауре. Храповицкий отметил, что потрясение, переживаемое императрицей, было примерно таким же, как при кончине ее фаворитов – Ланского и Потемкина. С получением известия о злодейском умерщвлении короля французов ее величество слегла в постель и больна, и печальна. Из ее уст даже вырвалась фраза «Нужно искоренить всех французов, чтобы и имя этого народа исчезло». Русский двор оделся в шестинедельный траур. Поэт Державин написал стихотворение с осуждением казни на панихиду Людовика XVI. «Печалью были охвачены провинциальные дворяне». Известный мемуарист Болотов отозвался об этом событии так. «Возгремел повсюду у нас слух и поразительное для всей Европы о бешенстве французских революционистов и казнении ими своего доброго и невинного короля Людовика XVI. Мы не могли без содрогания читать обстоятельное описание о всем страшном происшествии, сообщенное свету в Гамбургской газете. Казнь короля привлекла внимание не только Болотова. По просьбе дворян округи он перевел на русский все статьи, относящиеся к этому событию, из коих набралась целая книжка. Болотов выразил радость по поводу известия о выселении из России всех французов, к его огорчению несостоявшимся. Они продолжали выступать развратителями нашего юношества. Болотов имел в виду указ императрицы, обнародованный сразу же после казни короля. Из России подлежали выселению все французы, за исключением тех, кто даст присягу на верность монархии и заявит о своем омерзении к идеям французской революции. Указ не имел успеха. По данным Брикнера, в России в это время проживало около 1500 французов, из коих только 48 согласились дать требуемую присягу. Другая мера правительства, которая должна была воспрепятствовать проникновению в Россию революционной заразы, состояла в ужесточении режима предосмотре ввозимой в Россию литературы. С этой целью в Петербурге, Москве, Риге, Одессе и при Радзевиловской таможне была учреждена специальная цензура, были запрещены к ввозу и распространению не только книги на иностранных языках, но даже, казалось бы, невинная трагедия. Княжнина Вадим Новгородский, описывавшая восстание в Новгороде, хотя и подавленное, но все равно вызвавшая гнев императрицы. Президенту Российской Академии Наук Дашковой за напечатание Вадима Новгородского императрица объявила выговор. Екатерина понимала, что самым эффективным средством подавления революции во Франции было бы вооруженное вмешательство в ее внутренние дела. Но после распада сколоченной ею коалиции она не имела ни возможности, ни большого желания действовать против революции в одиночестве. Пришлось довольствоваться советами и моральной поддержкой сил, выступавших в защиту монархии. Правда, императрице пришлось и раскошелиться. Она оказывала щедрую финансовую помощь французским иммигрантам, нашедшим приют как в России, так и в других странах с монархическим правлением. Так она выдала взаймы французским принцам 2 миллиона рублей – А Людовику XVI, после того, как у него было конфисковано все движимое и недвижимое имущество, перевела 100 тысяч франков. Эти расходы дополнялись займами для организации похода коалиционных войск, а также расходами на содержание французской колонии мигрантов. Ограниченные возможности противодействовать успехам французской революции вне пределов России императрица компенсировала суровыми расправами с лицами в той или иной форме, поддерживавшими революционные начинания в Париже. Возможности для этого у абсолютистского режима были неограниченные. Главными своими идейными противниками Екатерина считала, конечно, не княжнина, а родищего и Новикова. Оба они в известной мере являлись порождением распространения в России идей просвещения, и их творчество осталось бы, скорее всего, безнаказанным, появились их труды тремя-пятью годами раньше. Но теперь, на фоне событий во Франции, в России каждый шорох воспринимался как гром, а трон, занимаемый императрицей около 30 лет, казалось, приобрел неустойчивость, слегка зашатался. Парадокс состоял в том, что Екатерина в годы молодости утверждала, что не следует наказывать людей за убеждения. Теперь, на старости лет, она подвергла двух представителей общественной мысли, не разделявших ее взгляды суровым преследованием. Автор знаменитого сочинения «Путешествие из Петербурга в Москву» в течение 10 дней конца июня, начала июля, удостоился трех высказываний Екатерины, записанных Храповицким 26 июня 1790 года. Говорено о книге «Путешествие от Петербурга до Москвы». Тут рассевание заразы французской, отвращение от начальства. Автор «Мартинист. Я прочла 30 страниц», посылали за Рылеевым, полицмейстером. Открывается подозрение на родищего 2 июля. Продолжают писать примечания на книгу Радищева, а он, сказывают, препоручен Шишковскому, оберсекретарь притайной экспедиции Сената, и сидит в крепости. 7 июля. Примечание на книгу Радищева, посланное к Шишковскому. Сказывать изволило, что он бунтовщик хуже Пугачева, показав мне, что в конце хвалит он Франклина как начинщика и себя таким же представляет. «Говорено с жаром и чувствительностью». Что вызвало гнев императрицы? Суровое осуждение книги. Какие высказывания автора оказались ей не по душе? В письменных замечаниях Екатерина дала более пространный и конкретный ответ на этот вопрос. В намерении сей книги на каждом листе видно. Сочинитель оной наполнен и заражен французским заблуждением. Ищет и выискивает... Все возможное к умолению, почтения к власти и властям, к приведению народа, к негодованию противоначальника и начальства. Заметим, осуждение крепостнических порядков, неправосудие судей, произвол чиновников, безнаказанность помещиков за истязание крепостных, взяточничество – можно частично обнаружить в наказе самой Екатерины и, в особенности, в выступлениях депутатов в уложенной комиссии, в сатирических журналах, появившихся в большом количестве в 60-е 70-е годы XVIII -го века, опять же, по инициативе Екатерины. То было время увлечения императрицы идеями французских просветителей, и тогда критика сходила авторам с рук. Теперь же аналогичные заявления на фоне революционных событий во Франции приобрели иное звучание. Напомним, наказ Екатерины уложенной комиссии множество раз переиздавался и широко распространялся в России. Во Франции же был запрещен. Теперь наоборот. Все критическое, исходившее из Франции, предавалось анафеме. Из сказанного не следует, что путешествие родищего плод спонтанного развития общественно-политической мысли России. Влияние французской революции сказалось в том, что просветительская мысль предшествующего времени обрела более радикальные черты. Советская историография при оценке родищего допускала несколько существенных неточностей. Во-первых, она объявляла его первым в России революционером. Но прямые призывы к революционному свержению самодержавия и ликвидации крепостнических порядков в путешествии из Петербурга в Москву отсутствуют. Если бы они имели место, то императрица, главный критик путешествия и обвинитель родищего не ограничилась бы замечанием, что автор заражен французским заблуждением а прямо бы сослалась на его призывы к революции. Поэтому замечание Екатерины о том, что сочинитель не любит царей, и где может им убавить любовь и почтение, тут жадно прицепляется с редкой смелостью. Как и призывы родищего к ликвидации крепостного рабства еще не означают наличие в его сочинении призывов к революционным преобразованиям. В тех условиях эти призывы могли найти воплощение только в очередной крестьянской войне, быть может менее стихийной и свирепые, чем предшествующие. Пугачев и радищев личности несопоставимые. Упоминание о призыве к революции отсутствует и в приговоре суда над радищевым. В нем сказано, что книга подсудимого наполнена самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умоляющими должное к власти уважение, стремящимися к тому, чтобы произвести в народе негодование против начальников и начальств, и, наконец, оскорбительными и неистовыми изражениями против сана и власти царской. Во-вторых, Подчеркивается революционность взглядов Радищева. Советская историография не отмечала их утопичности. Современная Радищеву Россия не располагала силами, способными возглавить революцию. Буржуазия в своем формировании совершала первые шаги и продолжала домогаться феодальных привилегий – тем самым выражая готовность сосуществовать с крепостническими порядками и самодержавием. В-третьих, советская историография придавала путешествию из Петербурга в Москву значение первостепенной важности источника для характеристики положения крепостных крестьян, их отношений к барину, судопроизводства и так далее. Книга Радищева бесспорно является источником, но источником публицистическим, недостоверно отразившим исторические реалии. Заслуга Радищева как публициста состояла в том, что он впервые в литературе создал портреты простых селян, изображенных с теплотой и глубоким сочувствием к их тяжкой доле. Но в сочинении смещены акценты, сгущены краски. Крепостные, по утверждению родищего, шесть дней в неделю обрабатывали барскую пашню и только один день собственную. Симпатией вызывает девушка Аннушка, несмотря на сиротство, сумевшая сохранить гордость, достоинство и независимость. Аннушка — личность тоже мифическая, но, во всяком случае, нетипичная. Помещик в изображении родищего, Средоточие человеческих пороков. Он коростолюбив, жаден, похотлив, надменен, лишен совести и человеколюбия. Собирательный образ помещика тоже далек от реального, что, конечно, не исключает наличие отдельных бар, лишенных добродетелей. Остается ответить на вопрос, что же подвигнуло автора, сына богатого саратовского помещика, человека высокообразованного и преуспевшего по службе, он был руководителем петербургской таможни, написать подобное сочинение. Дать исчерпывающий ответ на этот вопрос крайне затруднительно, ибо историк обязан учитывать не только показания источников, но и психологию автора, его характер, степень чистолюбия и тщеславия, отношения с окружающими и многое другое, что не поддается документальному подтверждению. Во время заключения Радищев сам попытался объяснить следователям появление своего сочинения. Он писал о том, что чиновная карьера его не прельщала и считал, что слава и влияние на общество он может достичь только писательским трудом. «Недостойные разве признательности, – писал он, – мужественные писатели, восстающие на и всесилие для того, что не могли избавить человечество от атаков и пленения. Первые литературные труды Родищева не вызвали резонанса, на который он рассчитывал. Так, его комментарии к сочинению «Мобли. Размышления о греческой истории» вышедшая в 1773 году, хотя и содержали выпад против самодержавия, самодержавность есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние, не вызвали окрика. Утонули в литературе о Петре Великом и сочинении Радищева «Письмо жительствующему в Тобольске», «Житие Федора Васильевича Ушакова», хотя они и содержали оценки, противоречившие официально. Дашкова писала своему брату Воронцову, что в книге его протеже встречаются выражения и мысли, опасные по тому времени. В идейном плане сочинения родищего, предшествовавшие путешествия из Петербурга в Москву, являлись как бы подготовительными этапами. В повинной суду во время следствия Александр Николаевич заявлял, что написал книгу из желания быть известным между авторами, что он писал, гоняясь за пустую славою прослыть писателем, и так далее. Суд вынес автору самый суровый приговор – смертную казнь четвертованием. Екатерине представилась возможность проявить милосердие смертную казнь, она заменила десятилетней ссылкой в Тобольск. После смерти Екатерины Павел I освободил Радищева из ссылки, но ограничил его пребыванием в собственном имении в Калужской губернии под строгим полицейским надзором. Лишь после гибели Павла Александр I разрешил Радищеву жить в Петербурге и заниматься литературным трудом. В 1802 году надломленный Радищев покончил жизнь самоубийством. Второй жертвой новой политики Екатерины II стал Николай Иванович Новиков. Едва ли не самая яркая фигура России эпохи расцвета в ней просвещения. Особенность Новикова состоит в сочетании разделяемых им просветительских идей с практической деятельностью. Он издавал сатирические журналы. Трудно переоценить его заслуги в распространении самых разнообразных знаний. В отличие от блестяще образованного Радищева, Новиков не мог похвастаться хорошим образованием. Карамзину он писал о себе. «Не забывайте, что с вами говорит идиот, не знающий никаких языков, не читавший никаких школьных философов, и они никогда не лезли в мою голову. Это странность...» Однако истинно было так. Из Московского университета его отчислили за леность и нехождение в классы. В 1767 году Новиков служил письмоводителем в уложенной комиссии, затем ушел в отставку, чтобы заняться издательской деятельностью. Эта самооценка Новикова может создать у читателя впечатление, что перед ним ограниченный человек с некоторой предпринимательской жилкой – позволявший ему заниматься коммерцией в издательском деле, но отнюдь не гигант просветительского движения. Новиков, конечно же, не был ни идиотом, как он себя величал, ни человеком чуждой философской мысли. Ограниченное образование он компенсировал самообразованием и достиг высот, позволивших ему занять почетное место не только в издательском деле, но и в публицистике, журналистике, и писательском творчестве. Новиков прославился как создатель журналов «Трутень» и «Живописец». Он придерживался более радикальных, чем Екатерина, просветительских взглядов и настолько остро с ней полемизировал, описывая бесправное положение крестьян и произвол помещиков, что «Трутень» в 1770 году был закрыт. В живописце Новиков продолжал критиковать существовавшие порядки. Причем критика приобрела более острый характер, поскольку высмеивались не отдельные пороки и безнравственность помещиков, но система, взятая в целом. Новиков энергично отстаивал идею, что крестьяне такие люди, как и дворяне. А главной сферой деятельности – которой талант Николая Ивановича раскрылся в полной силе, было издательское дело. Представление о грандиозных масштабах издательской деятельности Новекова дают приведенные Макагоненко цифры. За десятилетие, 1781-1790 годы, в России было издано 2685 книг из коих на долю Новикова приходилось 748 или 28%. Среди издаваемых им сочинений были русские и переводные. Они охватывали самые разнообразные отрасли культуры. Здесь были художественные произведения, труды по экономике и географии, народные песни и особенно сочинения по истории. «Будучи рожден и воспитан в недрах Отечества», — писала себе Новиков, — «обязан он ему за сие служить посильными своими трудами и любить он, как я и люблю его, по врожденному чувствованию и почтению ко древним всяким добродетелям, украшавшим наших працев и кое некоторых из наших соотечественников еще и ныне». «Осияивают». Журнал «Новикова. Кошелек». Руководствуясь этой задачей, Новиков опубликовал древнюю российскую «Вевлеофику» — собрание источников в первом издании, состоявшее из 10 томов, а во втором — из 20. Им же были напечатаны исторические сочинения, двенадцатитомные «Деяния императора Петра Великого», Голикова, труды Феофана Прокоповича, Миллера и других. Вклад Новекова в распространение знаний признавали как современники, так и потомки. Глинко писал, умный, деятельный, предприимчивый Николай Иванович Новиков, далеко опередивший свой век, двигал вслед за собою общество и приучал мыслить. Столь же высокую оценку просветительской деятельности Новикова дал Ключевский. Новиков, создавший в Москве настоящий центр русского просвещения, способствовал этому важному историческому процессу формирования в России общественности, как способствовал росту самосознанию широких кругов людей, никогда до того не державших книги в руках, которым он привил любовь к наукам, к знанию, к политике, страсть к настоящему систематическому чтению. Если преследование Радищева непосредственно связано с событиями во Франции, то прямая связь между революцией и карательными мерами императрицы по отношению к Новикову отсутствует. Истоки недоброжелательства императрицы к Новикову, человеку по ее же оценке умному и одновременно опасному, Надо, видимо, искать в тех годах, когда редактор трудней и живописца вступил в отважную полемику с издаваемой Екатериной всякой всячной. Отсутствие веских аргументов в полемике с Новиковым Екатерина восполнила личной к нему враждебностью. Пастор Вигант, занимавший кафедру истории в Московском университете, отметил в записках «Императрица Новикова лично ненавидела». Императрица ждала лишь удобного случая отлучить Новикова от издательской деятельности и лишить его возможности распространять в обществе идеи просвещения, становившиеся с конца 80-х годов и 18 века для нее чуждыми. Если в 1785 году, то есть во время расцвета издательской деятельности Новикова, в им на 10 лет типографии Московского университета Екатерина писала московскому главнокомандующему Брюсу, что у Новикова выходят многие странные книги, и поручила архиепископу Платону выяснить, не скрывается ли у них умствований, сходных с простыми и чистыми правилами веры нашей православной и гражданской должности. Ничего предосудительного с точки зрения веры и интересов государства в печатаемых в книгах обнаружено не было. Следующий этап в преследовании Новикова связан с его принадлежностью к масонам. В обеих столицах расплодилось великое множество масонских кружков – ложь. Члены ложь ставили перед собой цель нравственного усовершенствования – внедрения мыслей о равенстве всех людей. Внешний прием в члены масонских ложь, как и их заседаний, сопровождались таинственной обрядностью. Конечная цель масонов – объединение человечества в едином братском союзе. Утопичность масонских идей ярче всего продемонстрировал сам Новиков. После выхода из заточения в Шлиссельбургской крепости он устроил обед, на котором присутствовал и его крепостной слуга, деливший с барином тяготы жизни в крепости. Спустя некоторое время Новиков – Продал слугу за две рублей. Движение масонов непосредственной угрозы режиму не представляло. Тем не менее Екатерина безуспешно пыталась отвадить от них дворян, высмеивая масонов в комедиях, лишая их милости и тому подобное.